осьска отстратнулся доброе веснущетое лицо перекосилось губы дернулись кулаки сжались но в это же самое мгновение снизу от главного штаба возвелась сигнальная ракета всем сбор и от фланга к флангу раздалась громкая команда внимание если бы это был не оська а кто-либо другой то вероятно несмотря на сигнал несмотря на команду и позорная драка в строю была бы неминуемо но и оська сразу опомнился тяжело задышал и медленно разжимая кулаки стал в строй. все это случилось так быстро, что почти никто из ребят ничего не заметил. сразу же рассчитались повернули направо из дружной песни о юном барабанщике слова о котором не умрет никогда двинулись вниз. В внизузу невдалеке от моря, с трех сторон окаймленные крутыми цветущими холмами, распласталась широкая лагерная площадка. На скамьях, на табуретках, на скалистых уступах, на возвышенных зеленых лужайках, расположились ребята, не терппеливо ожидая, когда в конце праздника вспыхнет невиданно огромный костер, искусно выложенный в форме высокой пятиконечной звезды. Условившись о месте сбора, ребята надкиного отряда разбежались каждый куда хотел уже загремела музыка подплывала на моторке ялтинская делегация подошли летчики из военного санатория и неторопливо покачиваясь на стедлах подъехали старики татары из соседнего колхоза в толпе надку окликнул знакомый ей комсомолец картузиков ну что здорово не останавливаясь спросил он «Приходи завтра на волейбол!» И уже издалека он крикнул. «Забыл! Там тебе письмо спешное! На столе в дежурке лежит!» «Что за спешное?» С неудовольствием подумала Надкая. И от кого бы? От Верки только что было. Мать спешно посылать не станет. А больше будто бы и неоткуда. «Успею!» Подумала она и пошла туда, где танцующий хоровод ребят окружил смущенных летчиков. Раскрасневшиеся летчики неумело маневрировали, и так, и эдак, пытаясь вырваться из заколдованного круга. Стоило им сделать шаг, и веселый хоровод двигался вместе с ними. И так до тех пор, пока они не оказались припертыми к стенке беседки. Тут их расхватали, растащили и рассадили всех в порознь, чтобы никому из ребят не было обидно. Надка постояла, постояла и снова вспомнила о письме. А что ведь успею еще и сейчас, — подумала она, — добежать долго ли? Она одернула майку и, не отвечая ни на чьи вопросы, помчалась к дежурке. И все-таки письмо оказалось от матери. Письмо было серьезное и бестолковое. Мать писала, что отца куда-то переводят надолго, и отец обещает ехать всей семьей. Там будет квартира в три комнаты, огород и сарай. Езды туда целая неделя. И что отец ходит веселый, а пятилетний братишка Ванька еще веселей, и уже разбил Надкину дареную чернильницу. И что она, мать, хотя не скучная, но и веселиться ей не с чего. Здесь жили, жили, а там еще кто знает. Страна там чужая, и народ, говорят, нерусский». два раза натка прочла это письмо, но так и не поняла кто переводит куда переводят какая сторона и какой народ поняла она только одно что мать просит ее приехать пораньше и в москве у дяди никак не задерживаться. Натка задумалась вдруг волны быстрой веселой музыки потом многоголосая знакомая песня рванулась через окно в пустую дежурку Натка сунула письмо за майку и выбежала и увидела с горки что лагерный праздник уже гремит и сверкает сотнями огней это проходили парадам физкультурники ты что пропала я тебя искал сердито спросила откуда-то выползвший алька идем скорее а то пока я тебя искал какой-то мальчишка сел на мою табуретку и мне теперь нигде ничего не видно надтка взяла его за руку и и пробралась к тому краю, где стоял десяток свободных стульев. Туда нельзя, остановил ее озабоченный Алеша Николаев. Это места для шефов. И чего только опаздывают. Ну что, шефы, придут, мы тогда уступим. Он же маленький, ему ничего не видно, Алеша.